Глава двадцать п р Прошло много дней, в общей сложности три месяца, и за это время Юрген получил совершенно новое представление о мире повседневного труда. Ему и раньше приходилось работать в подобных условиях, но его жизненный опыт в Чикаго был лишён того проникновения в глубь вещей, которое пришло к нему позднее. Раньше для него о с т а в а л а с ь непонятной иерархия власти на земле э д й и во всей вселенной. Мир казался ему каким-то хаосом. Здесь же, встречая людей невежественных, стоящих на очень низком уровне развития, управляемых людьми более искушенными и подчас, как он подозревал, злонамеренными. Впрочем, насчет этого у него не было полной уверенности, а главное более сильными. подчинявшими слабых своей воли. Юджин пришел к выводу, что и при этой системе существует возможность хотя бы в самых грубых чертах организовать жизнь более или менее удовлетворительно. Правда и здесь шла борьба за первенство, как и везде люди стремились добиться тех привилегий и почестей, которые связаны с руководством и властью. пусть даже в таких мелочах, как укладка лесных материалов, строгание досок, изготовление столов и стульев, и ревниво отстаивали свое превосходство, но только это была ревность такого рода, которая не мешает, а способствует достижению разумной цели. Все стремились сделать работу осмысленно, не тупо, и гордились. при всем своем невежестве тем, что было в них лучшего, а не худшего. Они могли жаловаться на свою работу, огрызаться друг на друга, огрызаться на своих начальников, но все это в конце концов объяснялось тем, что они не в состоянии были, или им не давали выполнять работу более высокого порядка или осуществлять распоряжения более высокого разума. каждый из них стремился делать свое дело возможно лучше, возможно совершеннее и добиться тех почестей и наград, какие влечет за собой выполняемая в совершенстве работа. Если же они не получали вознаграждения в соответствии с тем, как сами оценивали свой труд, это вызывало у них гнев, протест, ропот и обиду. Но каждый из них по-своему Пусть ощупью и догадкой стремился к осмысленной разумной деятельности. Не так еще много времени прошло после того, как кончились его невзгоды, чтобы ю д ж е н мог забыть о них. Не было у него также уверенности в том, что дарование живописца вернется к нему. Все это нередко отражалось на его настроении, хотя он таил свои горести про себя. только эта мысль, а с н е ю перспектива бедности и неизвестности, страшила его. время шло, молодость уходила. но когда ю д ж е н не думал об этом, он производил впечатление довольного человека. более того, он умел притворяться таким и тогда, когда на душев него скребли кошки. благодаря тому что он не был постоянной частицей этого мира тяжелого труда, а также и потому, что ему нечего было бояться потерять место, предоставленное в виде особой любезности. Он испытывал чувство превосходства над рабочими. Он старался не обнаруживать это чувство, а наоборот всячески его скрывал. Но несознание исключительности своего положения не безразличие ко всяким мелочам, волновавшим других. никогда не оставляли Юджина. Он бегал взад и вперед, таская корзину со стружками, шутил с деревенским кузнецом, дружил с Джоном Бочкой, с м а л о к и д е м с и с к о р о т ы ш к о й Джимми Садзом, одним словом, со всеми, кто готов был принять его дружбу. Однажды во время полуденного перерыва он взялся за карандаш и нарисовал Гарри Формза у н а к о в а л ь н и с поднятым молотом. Его помощника Джими м Садза на заднем плане и горн, в котором пылал огонь. Форнс глянул через его плечо и едва поверил своим глазам. Что это ты делаешь? с удивлением спросил он. Юджин рисовал за столом у окна, в которое струилась яркое солнце, и поглядывал на блестевшую вдали реку. Он уже поел. Он успел обзавестись коробкой и бутербродницей и приносил с собой вкусные завтраки миссис Хейбердел. И подкрепившись, сел лениво раздумывая о красоте пейзажа, о необычности своего положения, о любопытных вещах, которые наблюдал в мастерской, обо всем, что приходило ему в голову. А вот увидишь, благодушно ответил он. так как они с кузнецом были б о л ь ш и е д р у з ь я Кузнец продолжал смотреть с интересом и, наконец, воскликнул: "Ба, да ведь это я, верно? Угу", отозвался ю р ж е н "А куда ты эту штуку денешь, когда кончишь?" жадным любопытством спросил кузнец. "Отдам тебе, а то что ж еще? Да ну. Вот спасибо", ответил восхищенный кузнец. Жена-то как обрадуется, ты ведь говорят художник, я слыхал от ребят. А мне, знаешь, никогда не случалось видеть настоящего художника. Вот здорово, прямо замечательно. Вы ли ты, я верно? Да, похож. Спокойно ответил Юджин, продолжая рисовать. Подошел помощник кузнеца. Ты что делаешь? спросил он. Картину рисует, п р о с т о ф и л и ты-таки. Не видишь что ли? Авторитетным тоном сообщил ему кузнец. Ну куда лезешь? Не мешай. А кто ему мешает? Раздраженно отозвался помощник кузнеца. Джими сразу стало ясно, что начальство пытается в этот исторический момент оттеснить его на задний план, но он твердо решил не поддаваться. Кузнец сердито глянул на него. но слишком уж интересно было следить за тем, как подвигается у Юджина работа, и он не стал настаивать, так что Джимми получил возможность подойти совсем близко и в свою очередь посмотреть. Хо-хо-хо! д а в е д ь это не как вы! с горячим любопытством спросил он кузнеца, указывая большим грязным пальцем на рисунок. Не мешайся, ответил тот высокомерно. Конечно, я. Говорю, не налезай. А это я? Хо-хо-хо, вот здорово! И каким я здесь молодцом? А что нет? Хо-хо-хо! Маленький помощник кузнеца радостно осклабился, рот его растянулся до ушей. Он не обращал ни малейшего внимания на окрики начальства. Если ты будешь... Хорошо вести себя, Джимми, весело сказал Юджин, не отрываясь от работы. Я, пожалуй, и тебя как-нибудь нарисую отдельно. Ну, неужели нарисуешь? Брось шутить. Нет, ей богу. Вот это будет дело. Хо, хо, хо. Что ты скажешь на это? Не б о с ь там на родине меня и не узнают. А уж как мне хотелось бы иметь такую штуку. Юджин улыбался. Кузнец был огорчен. Такое разделение почести было ему не по душе. Но так или иначе, а его собственный портрет вышел прекрасно. И кузнецы тоже. ю д ж и н продолжал работать, пока не раздался гудок. Когда захлопали передаточные ремни и загудели маховики, он встал. Ну вот и готово, Форнс, сказал он. Нравится? Чего лучше, чёрт возьми, ответил тот и понёс набросок в свой ш к а ф ч и к Немного спустя он однако достал его оттуда и повесил на стене против горна, чтобы все видели. Это было для него целое событие. Набросок Юджина тотчас же сделался темой самых оживлённых обсуждений. Он оказывается художник. Он умеет рисовать картины, уже одно это было необычайной новостью. К тому же сходство разительное. И Форнс, и с а д и Кузнецы вышли как живые. Всех разбирало любопытство и зависть. Все отказывались понимать, почему Кузнецу такое предпочтение, почему ю р ж е н не нарисовал их сначала. И сейчас не предлагает нарисовать. Первым явился Джон Бочка, которого Джимми Садс успел уже обо всем оповестить и привести лично. Ну и ну, воскликнул он, еще больше выкатив свои р а ч и е глаза. Вот это класс, а? А как вы похожи, Форнс? Провалится мне, если не похожи. А Садста... Убей меня, бог! Я ж е л это не с а д Ведь это же ты, чучело? Как живой! Будь я проклят каливру! Вот здорово. Сберегите эту штуку, кузнец. Я и сберегу. Гордо ответил тот. А Джон Бочка с сожалением вернулся к себе в машинное отделение. После него явился Джозеф Мьюз, Сутулы и п а у т и н о м у качающий на ходу головой. Нет, что вы скажете? воскликнул он. Вот красота. Да он рисует не сколько не хуже тех, которых во всяких там журналах печатают. Я иногда смотрю эти штуки, прямо замечательно. Вы только поглядите на с а д з е там сзади. Ну Садз, это тебе повезло, ей-ей. А теперь ему бы и нас нарисовать. Хуже мы что ли? Чем вы можете перед нами п о х в а с т а т ь а? Как же? Станет он возиться с вами, рисовать всякий с б р о д Добродушно ответил кузнец. Он только стоящих людей рисует, не забывая этого Мьюз. Ему нужны настоящие ребята. Каких не жаль и нарисовать, они такие, как вы, несчастные строгальщики и пильщики. Ну, уж нет, не скажи, презрительно отозвался Джозеф, в котором под действием этой перепалки заговорило чувство юмора. Если он искал стоящих ребят, нечего было ходить сюда. Настоящие ребята там снаружи. И не советую тебе забывать это кузнец. И никогда я не видал, чтобы они водились в кузницах. Эй, вы, потише! Крикнул с а д ц занявший наблюдательный пост в дверях. Старшой идет. Жозеф сделал вид, будто направляется в машинное отделение попить воды, а кузнец, а будто ему необходимо раздуть пламя в г о р н е В мастерскую не торопясь вошел Джек Стикс. Это кто рисовал? спросил он, окинув взглядом помещение и заметив набросок на стене. Мистер в и т л а новичок, почтительно ответил кузнец. Здорово сделано, а? сказал мастер довольным тоном. Картина хоть куда. Выходит он художник? И мне, д у м а е т с я что так, в к р а т в о сказал кузнец, всегда старавшийся ладить с начальством. Он подошел к мастеру и, став рядом, добавил: «Он эту штуку в перерыв за полчаса нарисовал». в и ш ь ты, а ведь славно! И мастер в раздумье пошел своей дорогой. Если ю д ж и н умеет делать такие вещи, то зачем он здесь? не иначе, как из-за расстроенного здоровья. И он, пожалуй, дружен с кем-нибудь из большого начальства. Надо быть с ним полюбезнее. До сих пор мастер относился к новичку с чувством опасливой подозрительности. Этот человек был для него загадкой. Кто его знает? Зачем он здесь? Может, подослан за ним шпионить? Теперь же он подумал. что вероятно ошибался. Не давайте н о в и ч к у слишком тяжелой работы, сказал он Биллу и Джону. Он еще недостаточно креп. Ведь его прислали к нам для поправки здоровья. Его распоряжение было выполнено, так как спорить с мастером не полагалось. Но это откровенное заступничество было единственным, что могло повредить популярности Юджина. Рабочие не любили мастера, и ю д ж е н пользовался бы больше й симпатией, если бы мастер меньше благоволил к нему или был настроен определенно против него. Последовавшие за этим дни, хотя и были тяжелыми для ю д ж е н а все же принесли ему душевный покой. Вскоре он обнаружил. что постоянно кипевшая здесь работа, в которой он н е с свою долю участия, отражалась на нем благотворно. Впервые за многие годы он стал хорошо спать. По утрам не задолго до семичасового гудка он надевал свой синий рабочий комбинезон и фуфайку и до полудня, а потом с часу до шести таскал стружки и щепки. складывал пиломатериалы, помогая рабочим на дворе, грузил и разгружал вагоны и вместе с Джоном Бочкой поддерживал огонь в топках. На голове у него была старая шляпа. Миссис х е б е р д е л нашла ее в чулане, мягкая коричневая сомбреро немало п е р е в и д а в ш а я на своем веку. Он напяливал ее на голову, лихо надвигая на одно ухо. У него были большие желтые рукавицы, которую он не снимал весь день, сильно изношенные и измятые, но вполне еще пригодные для работы в мастерской и на дворе. Он научился совсем неплохо расправляться с пиломатериалами, искусно складывал бревна, п р и м н и м а л со струга, за которым стоял м а л о к и д е м с и работал на механической нажовке и выполнял всякие другие поручения. Его энергия была неистощима, потому что он устал от дум и надеялся физическим трудом заглушить и преодолеть в себе мысли об утрате своего таланта, надеялся забыть о том, что не сможет больше писать, что его карьера художника загублена. ю д ж и н а самого удивляли и радовали сделанные им наброски, так как еще недавно первая его мысль была бы. что ничего у него не выйдет. Благодаря живому интересу рабочих и выпавшим на его долю похвалам, он сделал эти рисунки шутя и, как ни странно, сам находил их удачными. Дома перед обедом он снимал рабочий комбинезон и, приняв холодный душ, надевал новый коричневый костюм, купленный в магазине готового платья. Он решился и тратить на него 18 долларов. так как имел теперь верный заработок. Ему нелегко было отлучаться из мастерской за какой-нибудь покупкой, поскольку заработная плата 15 ц е н т о в час полагалась только за фактически проработанное время. Свои картины он сдал на хранение в Нью-Йорке, но не мог съездить туда, или вернее, не хотел терять время, чтобы заняться их продажей. Он узнал, что может отлучиться в любую минуту, не вызывая никаких распросов, с придется только пожертвовать заработком. Но если ему хотелось сохранить плату, то для отпуска требовалась серьезная причина. Внешний вид его вечером по возвращении с работы в 6.30 и и в воскресные дни был весьма привлекателен. Он производил впечатление человека воспитанного. чрезвычайно выдержанного и даже изысканного, а в тех случаях, когда ни с кем не разговаривал, немного печального. Его грызла тоска и тревога. Он чувствовал себя выбитым из колеи. Дома ему было скучно, как и в Александрии до встречи с ф р и д о й Он тосковал по обществу молодых девушек. Где-то сейчас ф р и д а думал он, что она делает? Не вышла ли замуж? Как жаль, если вышла. А если бы жизнь послала ему такую девушку, как Фрида, такую юную, прекрасную. Когда спускалась ночь, Юджин подолгу сидел, глядя на з а р е н н у ю л у н о ю реку. Созерцание природы было его единственным утешением и мечтал. Как красиво все вокруг! Как прекрасна жизнь! И этот поселок, и деревня в летнему боре, и мастерская, где он работает, и река, и Джозеф, и коротышка Джимми, и Джон Бочка, и звезды. О, если бы снова начать писать, снова полюбить, любить, любить! Разве может что-нибудь сравниться с тем счастьем, к а к о е приносит любовь? Весенний вечер, воздух напоенный благоуханием, как вот сегодня, темные деревья склонившие верхушки, или призрачные сумерки, пронизанные серебряными зеленоватыми и оранжевыми бликами, ласковый шепот ветерка, отдаленное кваканье лягушек и девушка. Боже мой, что может быть прекраснее этого? И какое значение имеет все остальное? девушка, ее нежные юные руки обвиваются вокруг вашей шеи, ее губы прижались к вашим губам в упоении чистой любви, ее глаза поблескивают во мраке, как два светлых озера. Так было еще совсем недавно с в р и д о й И когда-то с а н д ж е л й И как давно он пережил это со Стеллой, милая, славная Стелла, как она была прелестна. А теперь он здесь, он болен и одинок, он женат на Анжели, она скоро приедет и... Он вставал, чтобы прогнать эти мысли, б р а л с я за книгу, рассказывал по террасе и шел спать. У него было тоскливо на душе, мучительно тоскливо. Где бы Юджин не находился, для него существовала лишь одна радость — весенняя п о р а и любовь.